Письмо 307 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1910 год, октября 6 Ясная Поляна. Получил ваше письмо, милый, дорогой друг, и как мне не грустно то, что я не общаюсь с вами непосредственно, мне хорошо, особенно после моей болезни или скорее припадка. Примечание первое. Сашин отъезд, приезд и влияние Сергея и Тани, и теперь моя болезнь имели благотворное влияние на Софью Андреевну, и она мне жалка и жалка. Она больна и все другое, но нельзя не жалеть ее и не быть к ней снисходительным, и об этом я очень-очень прошу вас ради нашей дружбы, которую ничто изменить не может, потому что вы слишком много сделали и делаете для того, что нам обоим одинаково дорого, и я не могу не помнить этого. Внешние условия могут разделить нас, но то, что мы, позволяю себе говорить за вас друг для друга, никем и ничем не можем быть ослаблены. Я только как практический совет в данном случае говорю, будьте снисходительны, с ней нельзя не считаться, не логически рассуждать. Все это говорю к тому, что если возникнет, в чем я уверен, возможность прежних естественных отношений, то не ставьте преград тому, чего мне так хочется. Ну, до следующего письма или свидания. Примечание четвертое. «Мое здоровье лучше, только слабость. А что ваше? Напишите». Скажите, дорогой Гали, что благодарю ее за письмо. Напишу ей после. Примечание пятое и шестое. Я и к ней обращаю ту же просьбу о снисхождении. Лев Толстой. Примечание первое. Третьего октября вечером во время сна с Толстым случился обморок с судорогами, который длился несколько часов. Смотри запись Маковицкого. Яснополянские записки. Книга четвертая, страница триста шестьдесят восьмая. На всех присутствующих, особенно на Софью Андреевну, это произвело тяжелое впечатление. Раскаяние, угрызение совести, безумная любовь и молитва, страшной силой охватили все мое существо. Смотри, переписка Софьи Андреевны Толстой Льва Николаевича, том второй страница 206. Второе. Александра Львовна Толстая, после бурного объяснения с матерью 27 сентября, уехала с Феокритова из Ясной Поляны и поселилась в Телятинках. После обморока отца они примирились с матерью, и 5 октября она вернулась в Ясную Поляну. Третье. Гостившие в это время в Ясной Поляне старшие дети Толстых Сергей Львович и Татьяна Львовна умоляли Софью Андреевну, чтобы не убивала, чтобы щадила отца. Смотри яснополянские записки книга четвертая, страница 371 первая. Четвертое. 7 октября состоялось последнее свидание Толстого с Чертковым в Ясной Поляне, куда тот приезжал по приглашению Софьи Андреевны Толстой. Их следующее свидание произошло уже в Остапове 2 ноября. Пятое письмо Анны Константины Чертковой от 7 октября. Смотри ГМТ. Шестое. Смотри письмо к Чертковой от 9 октября. Том восемьдесят девятый. Письмо под номером девятьсот девятнадцатое. Конец примечаний. Страница 742. -я.